Глава вторая. Молодой полицейский встрепенулся и вытянулся у бруствера из мешков с песком. «Кто там, Романчук?» — спросил старший поста мордатый полицейский в засаленной шинели. «Немцы, кажись». Мордатый подошел и встал рядом. Из-за недалекого поворота появилась странная процессия. Двое немцев в длинных шинелях, упираясь сапогами в раскисшую грунтовку, Катили мотоцикл с коляской. Заглохли, сказал мордатый. Эх угораздило. Давно толкают. Мотоцикл трещит за версту слышно, а было тихо. Я окликну, сказал Романчук и, не дожидаясь позволения, закричал: "Стой, кто идет!" Немцы не обратили на окрик ровно никакого внимания. Как упирались сапогами в грунтовку, так и продолжили. Дурак ты, Романчук! Снисходительно сказал мордатый. Чего разорался? На кого? Сейчас подойдут, да как врежут прикладом. У них автоматы. У автомата тоже приклад, железный. Раз сунут, и зубы вон. Видел такое? А жаловаться не станешь. Зачем кричал? Вдруг партизаны переодетые. Станут партизаны среди белого дня на мотоциклах раскатывать. Они в лесу затаились и картошку последнюю доедают. Месяц назад пятерых в роте убили, — возразил Романчук. Тебе, дурню, место освободили, — хмыкнул мордатый. Сидел бы в деревне, до да клопов давил. А так корову дали. Муки, мешок, форма вон какая. Жених? Немца от партизана всегда распознать можно. Сытые, справные. Передний немец, скативший мотоцикл за руль, словно в подтверждении слов старшего поста, поднял голову, и полицейские увидели мокрое от пота явно не худое лицо. — Второй точенький, — сказал Романчук. — Люди, как коровы, разные бывают. Другую кормишь-кормишь, а у нее рога да хвост, — Философский заметил мордатый. Тем временем немцы подкатили мотоцикл к посту, передний достал из кармана носовой платок и вытер мокрое лицо. «Бензин», — сказал, указывая на мотоцикл. «У них горючка кончилась», — догадался Мордатый. «Бензин у господина начальника там», — он указал в сторону поселка. «По этой улице и сразу увидите». «Ком?» «Чего?» — не понял Мордатый. Шейбан. Немец сделал руками движение, будто толкает кого-то и указал на мотоцикл. «Ком?» Мордатый понятливо закивал. «Романчук, помоги господам офицерам!» «Почему я насупился, молодой полицейский? Меньше орать будешь!» «Один не справлюсь, они вдвоем толкали!» «Илипенко поможет!» Третий полицейский, все это время хранивший молчание, забросил винтовку за спину и взялся за ручки мотоцикла. «Покататься бы на таком!» — вздохнул Романчук, пристраиваясь за седлом. «Рылом не вышел!» — напутствовал мордатый. «Шнель!» — поторопил немец, и процессия из четырех вооруженных мужчины одного мотоцикла направилась в поселок. Полицейские катили мотоцикл, немцы важно шагали позади. «Нам в субботу что-нибудь перепадет?» — спросил Романчук, который, как видно, просто не умел молчать. Именины начальника». «Тебя обязательно позовут», — сказал Пилипенко. «Место за столом подготовили». «Ты не смейся, обиделся Романчук. «В Торфяной завод поедет только наш командир, знаю. Но могли бы нам поднести». «Дурак ты!» — отозвался Пелепенко. «Не успел форму надеть, а губу раскатываешь. У начальника таких, как ты, три сотни. Каждому наливать...» «К нему немцы приедут из района, с ними и выпьет. Вчера двух кабанов в торфяной завод повезли. Симониха неделю самогон гнала, да угольками чистила. Начальник сказал...» «Не понравится немцам. Спалит вместе с хатой. Они будут пить, а ты службу усиленную нести, чтоб партизаны не помешали». Романчук в ответ только вздохнул. Вдвоем они подкатили мотоцикл к большому дому в центре поселка. По всему видать, что до войны здесь располагался сельсовет. На бревенчатой стене светлел прямоугольник от содранной некогда вывески — Новой на здании не было, только над крыльцом жалкой тряпкой висел белый флаг с красной полосой вдоль полотнища. На встречу гостям выскочил низкорослый человек в полицейском мундире. «Что случилось?» «Бензин!» — сказал высокий немец, указывая на мотоцикл. «Айн момент!» — залебезил полицейский начальник. «Новиченко!» — крикнул он в распахнутую дверь. «Неси канистру!» Спустя минуту появился полицейский с канистрой. Подойдя к мотоциклу, он свинтил пробку с бензобака и поднял канистру. «Найн!» — остановил его высокий немец. «Курт!» Пуденький немец извлек из багажника за спинкой сиденья коляски жестянку, свинтил пробку и налил в мерный стаканчик густое машинное масло, опустошил стаканчик в бензобак, Забрал у Новиченко канистру и наполнил бензобак до горловины. Завинтил пробку и несколько раз качнул мотоцикл, перемешивая содержимое. «Видишь как?» — Укоризненно сказал полицейский начальник Новиченко. «Культура! А ты хотел просто плеснуть». «Откуда мне знать?» — пожал плечами полицейский. «Я на мотоциклах не ездил». «Ты на тракторе ездил так, что не успевали ремонтировать» хмыкнул начальник выгнали из мтс как собаку неси книгу новиченко забрал канистру и обратно появился самбарного вида книгой бит герофицер, офицер попросил начальник раскрывая книгу положено записывать кому выдавали начальство требует отчетность орднунг по вашему высокий немец молча взял книгу и карандаш быстро написал что то и поставил подпись Тем временем Худенький, покопавшись в свечах, завел мотоцикл. Высокий немец сел в коляску, Худенький запрыгнул в седло. И мотоцикл, распространяя вонь выхлопных газов, покатил по улице. «Хоть бы спасибо сказали», — заметил Новиченко. «За что?» — рассердился начальник. «Твой бензин, что ли? Немцы дали, немцы взяли. Скажи спасибо, что расписались». Уперся бы, фильтфебель. Доказывай потом, что бензин не продал. А сколько взяли? Не написал, заметил Новиченко, заглядывая через плечо начальника. Можно самим поставить. Столько, сколько нужно. Разберемся, осадил его начальник. Он поднес книгу к близоруким глазам. Фельдфебель Штирлиц. Странная фамилия. — Нам что Штирлиц, что Мюллер, — сказал Новиченко, — детей не крестить. Там Сыманиха принесла продукцию на пробу. — Пойдем, Иванович? — Тебе бы только пьянствовать, — укорил начальник. — При советской власти за это гоняли. При немцах захотел. — Так уехали, — махнул рукой Новиченко. — Бензина у них под завязку, не вернутся. — Пойдем, Иванович. Там сальца свеженькая, яички вареные. «Ладно», — мотнул головой начальник. «А вы что стоите?» — набросился он на Романчука с Пилипенко. «Марш на пост!» Заправленный полицейскими мотоцикл выбрался с проселка на Большак и остановился у перекрестка. Оба немца оставили машину и стали рядом на обочине. «Откуда знал про бензин?» — спросил Соломатин, поправляя съехавший ремень. «Немецкая система снабжения на оккупированных территориях», — ответил Крайнев. «В каждом населенном пункте, находящемся под их контролем, имеется запас на непредвиденный случай. Немцы порядок любят». "Ну", похвалил Соломатин. «Только полицейские бензин могли пропить. Видал рожи? Немцы за такое к стенке». «Да им по боку, маму родную пропьют. Родину продали, сволочи!» Соломатин плюнул. Руки чесались. «Успеешь», — сказал Крайнев. Не оказалось бы бензина в петришках, послали бы полицаев в торфяной завод. Там наверняка есть. Сами тем временем культурно провели бы досуг. Опробовали продукцию бабки-самонихи, и сало с вареными яичками. Не трави душу! Соломатин снова сплюнул. Живот к хребту прилип. «Как действуем?» Как в сорок первом. Колонны пропускаем, одиночные грузовики останавливаем. Не опасно повторяться. Немцы народ консервативный и не любят что-либо менять. Как останавливала грузовики фельдджендармерия, так и останавливает, никому не объясняя почему. — Ладно, — сказал Соломатин, поправляя на груди МП-40. До полудня они пропустили мимо пять колонн и остановили три грузовика. Все остановленные везли или запчасти к технике, или снаряды к пушкам. Напарники так освоились на дороге, что на короткое время смотались в недалекую деревню, где изо всех сил, изображая непонимающих по-русски немцев, купили у Молотки два ломтя хлеба и горлач молока. Молодка оказалась боевой, содрала с них три марки, да еще плюнула вслед. Краенев с Соломатиным сделали вид, что не заметили. После обеда они повеселели и с новым рвением стали тормозить грузовики. В одном из них оказалось продовольствие. Соломатин, забравшись в кузов, увидел мешки с мукой, штабеля ящиков с консервами, жестянки с маргарином и джемом. Крайнев разглядел выражение лица напарника, когда тот спрыгнул на дорогу и молча отдал документы ожидавшему их немцу. Тот радостно заскочил в кабину, и грузовик торопливо укатил. «Стоило брать», — сказал Соломатин, провожая грузовик взглядом. «Сам велел. Патроны?» — возразил Крайнев. «Мам, понимаю», — вздохнул Соломатин. «Но как увидел, в бригаде раненые и дети голодные». «Накормлю», — пообещал Крайнев. «В субботу, если на дороге выгорит». Выгорело под самый вечер. Тяжелый ман нехотя притормозил перед поворотом. Из кабины выскочил офицер с гауптманскими нашивками. «В чем дело, Фельдфебель?» — спросил раздраженно. «Нас уже проверяли. Десяти километров не проехали». «Конкуренты завелись», — подумал Крайнев. Причем, в отличие от нас, настоящие. Пора сматываться. «Спасибо, что сообщили, господин Гауптман», — сказал вежливо. «Наряд должен был сменить нас, но почему-то не доехал. Выясним ваши документы». «Так проверяли». «Мы на службе», — сурово сказал Крайнев. «И давно служите?» — поинтересовался немец. «С сорок первого». «За это время могли бы научиться различать цвет петлицы погон». Я не Гауптман, а Интендантурат. Я близорук, господин Интендентурат», — спокойно сказал крайнев. Папиран. Интендантурат нехотя протянул бумаги. Крайнев, изображая близорукость, поднес их к самым глазам и стал рассматривать. Оружие, и боеприпасы, сердито сказал немец, везу с армейского склада на дивизионный. «Почему ваш склад так далеко в тылу?» «Тот, что был близко, разбомбили русские. Вы бывали на фронте, Фельдфебель?» «Я пояснил, почему я здесь», — сухо ответил Крайнев. «В кузове есть сопровождающие?» «Нет». «Непорядок. В интендантской службе за неделю погибли все рядовые. Налет. Русские штурмовики. Понимаете? В интендантской». Некоторые думают, что интенданты отдыхают в тылу. Некому сопровождать. Мой водитель — и тот русский, из вспомогательных войск. — В окрестностях орудуют большевистские бандиты, — наставительно сказал Крайнев. — Без сопровождения передвигаться опасно, тем более с русским водителем. — Поэтому спешу доехать засветло, а нас останавливают на каждом перекрестке. — Я должен осмотреть груз, — сказал Крайнев. «Прошу, господин Турат. Немец сердито сплюнул. Вызванный из кабины водитель расшнуровал тент и откинул борт со ступенькой над верхним краем, которая теперь оказалась внизу. Первым в кузов заскочил ломатин Через минуту его голова появилась в проеме тента. По блестящим глазам напарника крайне впонял то, что нужно. Воровато оглянулся по сторонам. Шоссе было пустынно. Другие немцы поспешили добраться за засветло. «Господин интендант врат», — строго сказал Соломатин. «Прошу сюда!» «Что еще?» — отозвался немец и поднялся в кузов. Спустя мгновение оттуда донесся вскрик и шум падающего тела. Водитель испуганно глянул на Крайнего. Тот молча приставил люгер к его виску и указал на кузов. «Фортверст!» «Господин Фельдфебель!» — законючил водитель, но крайне всхватил его за шиворот. Водитель, затравленно оглядываясь, заскочил в кузов и увидел худенького унтер-офицера. Тот держал в руке плоский винтовочный штык и хищно скалялся. «Я свой! Русский!» — крикнул водитель, отшатываясь. «Ты был русский!» — сказал Соломатин, выбрасывая руку со штыком. «Пока не продался за немецкие сосиски!» Он повернул штык и выдернул лезвие из осевшего тела. Затем присел и вытер кровь о мундир убитого. Поздним вечером мордатый полицейский и Романчук ехали в телеги, когда их обогнали мотоциклы, кативший следом грузовик. — Гляди, дядь Сень! — воскликнул Романчук, приподнимаясь на телеге. — Немцы, те самые! Только один на мотоцикле, а второй в грузовике. «Ну и что?» — лениво отозвался мордатый. «Странно как-то. Ехали на мотоцикле, возвращаются с грузовиком». «Твоего ума дело!» Романчук соскочил с телеги и стал приглядываться к дороге. Затем присел и потрогал пальцем. «Дядь Сеня, кровь из кузова накапала. Забили кабана в деревне, теперь в часть везут. Обычное дело». У них специальная машина есть. Сунут с одной стороны тушу, и с другой сосиски выползают». «Ну, сам видел?» «Вкусные». «Не пробовал». «Вот бы дали». «Рылом не вышел», — сердито сказал мордатый. «Что встал? Картошку начальнику свести надо, потом домой ехать. Стемнеет скоро. Ночью партизаны шастают. Воевать захотелось? Лезь взад». Романчук послушно залез в телегу и мордатый полицейский чмокнул губами, подгоняя коня. Стегать не стал. Чайник-озенный конь. Свой.